ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Еще в 1793 году Кант со свойственными ему рационализмом и критичностью писал «Это хорошо в теории, но ничего не стоит на практике». Интересно, как же на самом деле в средние века обстояло дело с сексуальной моралью? Вплоть до XII века еще можно было встретить духовных лиц, Которые участвовали в боях, хотя это явление и не носило массовый характер, священники чаще обзаводились женами и сожительницами, чем воинскими доспехами и оружием. Что же касается светских лиц, то они беспрестанно ссорились и дрались, вовсю предавались плотским утехам, которые не сводились к одной только сексуальной жизни. Аристократия оставалась такой же полигамной. какой была в период варварства. Телесные практики разных социальных групп отличались друг от друга, как и последовательность и строгость в следовании запретам. Противостояние разных общественных категорий прослеживалось даже в сексуальной сфере. Так супружеские союзы в благородных и знатных семьях невозможно себе представить без внебрачных связей. У имущих людей полигамия считалась приличной и действительно допускалась. Среди неимущих строже соблюдалась установленная церковью моногамия. Что же касается целомудрия, то оно, по замечанию Жака Россио, являлось весьма редкой добродетелью и оставалось уделом монастырской элиты, ибо большая часть белого духовенства имела сожительниц, если только священники не были совершенно открыто женаты. Духовник Людовика Святого, к примеру, всячески подчеркивал, что король строго соблюдал целомудрие в браке, поскольку подобное поведение являло собой исключение из правила. Филипп Август, 1180-1223 годы, последний французский король, практиковавший полигамию, правил как раз в то время, когда происходили изменения в этой области жизни. Овдовев, он женился на Ингеборге датской, однако брак оказался бездетным. Тогда монарх отослал от себя жену и завел внебрачную связь, вскоре став двоеженцем. Духовенство сочло такое положение дел недопустимым, и короля отлучили от церкви. В результате он вернул ко двору Ингеборгу датскую, но жить с ней не стал, а заключил в монастырь. отвергнутую королеву, поблуждали возвратиться в Данию, однако она отказалась, считая Францию своей страной. Несмотря на пренебрежение со стороны мужа, Ингеборга пользовалась при дворе почетом и уважением, удостаивалась доверия многих своих подданных. Эта необыкновенная женщина вдохновила анонимного творца на создание одной из прекраснейших книг Средневековья Псалтири Ингеборги, шедевра и образца теологической мысли, в котором описывалась вся история христианства от сотворения мира до апокалипсиса, включая воплощение Христа и страшный суд. Система контроля над сексуальным поведением и телесными практиками изменялась на протяжении тысячи лет, составивших средневековье. Она восторжествовала в XII веке с великой григорианской реформой. Однако примерно тогда же наметился и ее относительный упадок. Сохранялись сексуальные практики и образ жизни, унаследованные от греко-латинского языческого мира, в народных фарсах высмеивалось целомудрие монахов, подымались на смех священники, имевшие сожительниц, а девственность, будь то добровольная или навязанная, нарушалась. Для более позднего средневековья характерно колебание между подавлением сексуальной свободы и новым ее обретением. В XIV веке, в эпоху кризиса, более актуальным оказалось стремление заселить землю, нежели небо, что привело к распространению ценностей, связанных с сексуальной жизнью. Отныне, как пишет Жорж Дюби, борьба будет идти не между плотским и духовным, а между естественным и тем, что ему мешает. Вместе с тем, в 15 веке везде, за исключением немногих мест, например, Флоренции, усиливалось отвращение к гомосексуалистам. или, так сказать, женоподобным мужчинам. В этих метаниях чувствуется противоречивость и динамичность, характерная для европейской культуры той эпохи. Навязываемая церковью новая сексуальная этика все же закреплялась в воображении средневековых европейцев, как и в их повседневной жизни, причем закреплялась прочно и надолго. Возможно, вплоть до нашего времени, ведь беспрецедентная сексуальная революция произошла только в 60-е годы XX -го века.